Эпилог. 9 месяцев спустя. Не выдержав духоты походной палатки, я вышла на улицу, встала в спасительный теньёк и подставила лицо лёгкому ветерку. Он р а с т р е п а л волосы, которые выбились из косы, принёс крохотные песчинки, аромат жары и солнца, а также шум рабочих, шорох осыпающегося песка, треск разрывающейся породы и приказы бригадиров. Пробираться вглубь приходилось очень осторожно, буквально по миллиметру. Слишком высок был риск обвала. Я раньше не любила жару, а сейчас тем более». Глубоко вздохнув и прогоняя лёгкое головокружение, привычным движением призвала холод, позволяя колкому инью щекоткой пройтись по коже, оставляя лёгкий серебристый блеск. Жаль, это ненадолго. И часто призывать холод опасно. Райс просит не злоупотреблять способностями. Но как же велик соблазн, особенно здесь, в самом сердце Песков, куда нас привёл свет Нияны. Приложив ладонь к голове, чтобы закрыть глаза от солнца, я повернулась в сторону раскопок, пытаясь хоть что-то разглядеть. Бесполезно. Рабочие давно ушли вглубь, да ещё столб пыли и песка поднимался такой, что казалось, будто грязно-жёлтый туман окутал всю местность. Очередной налетевший порыв ветра заставил отвернуться. Я сморщилась от неприятного ощущения. Слишком жарко, слишком душно и хочется б ы ч к о в ы х яблок. Сочных, с небольшой кислинкой. И неповторимым ароматом. Да так сильно, что аж зубы сводит, а рот наполняется слюной. Крайтон, ласково позвала я и осмотрелась. Противный Пикси вот уже второй день прятался от меня где только возможно. Всё не мог простить, что я 10 раз гоняла его за пирожными с разными начинками. Я же не виновата, что мне каждый раз хотелось что-то другое. И вообще, это не мне надо было. Я ласково провела ладонью по округлому животу, «Это все малыш, будущий наследник славного рода р а д и а р «Крайтон!» — снова позвала я. «Пинкрайтон p спик! Ты мне нужен!» «Меня здесь нет!» — раздалось откуда-то сбоку. Я повернулась на голос. «Есть!» «Нет!» «Ты со мной разговариваешь!» «У тебя слуховые галлюцинации!» — фыркнул тот. «С беременными такое бывает!» «Крайтон, яблок хочется!» «Нет!» «Бочковых!» — продолжила я, проигнорировав его вопль. все равно нет. У бабушки есть такие, продолжала увещевать я. Я за нее рад. Бабушку мы забрали сразу, но она отказалась жить с нами в ледяном замке, попросив климат потеплее. Рай скупил и в короткие сроки заново отстроил старое поместье, нанял слуг. В общем, сделал все, чтобы ей было удобно. Живи и наслаждайся, что она и делала, увлеченно создавая приданное для будущего правнука или «Правночки». «Принеси, а». «Не принесу». «Ну, Пинкрайтонспик», вздохнула я, отлично зная, как Пикси нравится, когда его называют полным именем. Я обиделся. Но тон изменился. «На меня нельзя обижаться». «И ты этим пользуешься?», возмущенно произнес он, возникнув у меня прямо перед глазами, с е р д и т о я темнокожая мордочка с белыми волосами, торчащими в разные стороны. «Это не честно». «Прости». Тут же покаялась я. Только Пикси мне больше не верил. «Крайтон, мне правда очень хочется. Тебе всегда что-то хочется. Демоны, особенно маленькие, столько не едят». «Ты намекаешь, что я толстая?» Тут же оскорбилась я, сделав страшные глаза. Это была болезненная тема, которую все старательно избегали. Беременность вполне логично изменила мою фигуру. Но если с животом я смирилась, то увеличившаяся грудь создавала проблемы. Она и так была большой, а сейчас стала просто огромной. Райсу, конечно, нравилось, но мне причиняло лёгкий дискомфорт. Ещё и одежду приходилось каждую неделю перешивать. Пикси страдальчески вздохнул, признавая поражение. «Я за яблоками, и ты съешь их все». «Ну вот он мне ещё и угрожает. И пусть. Главное, яблоки привезёт. А остальное неважно». Приближение своего демона я почувствовала сразу. Лёгкое дуновение свежего ветерка, аромат снега и мороза. И самые ласковые руки на свете. «Куда ты на этот раз его послала?» спросил муж, прижимая грудь к моей спине и нежно кладя прохладные ладони мне на живот. «К бабушке». «Зачем?» «За яблоками, бочковыми», со вздохом призналась я нежесть в его объятиях. «Очень захотелось, и не мне». «Знаю», улыбнулся Райс, щекоча губами чувствительное местечко за ушком. «Это наш сын». «Или дочь». «Нет, сын», поглаживая выступающий живот, довольно произнес демон. и малыш, будто услышав голос своего отца, толкнулся в ответ, вызвав у того довольную улыбку. «Напомни, почему я позволил тебе оказаться здесь? Просто не можешь мне отказать!» Усмехнувшись, отозвалась я, поворачиваясь в его руках и целуя волевой подбородок. «И ты этим пользуешься?» Проведя пальцами по моей щеке, ответил Райс. От взгляда необычных глаз внутри привычно задрожало. «Немного. Сам понимаешь, что я не могу быть вдалеке, особенно сейчас». когда мы так близко к сокровищам. Они никуда не денутся, а ты беременна. Скоро рожать. Через два месяца, поправила его я. Тебе надо лежать, много отдыхать и не волноваться. Ты говоришь, как бабушка, проворчала в ответ и добавила. И твоя мама, и сестры. К этой компании присоединилась и Лейла, которую Райс взял на раскопки. Темноглазая южанка была только рада вернуться на родину. Ее, в отличие от нас, пески не пугали и не раздражали. С утра до вечера она носилась туда-сюда, выполняя поручения, следя за порядком и отдавая распоряжение. Яркая, красивая, немного резкая, но всегда привлекающая внимание. От ухажеров не было отбоя. Но Лейла лишь фыркала и заявляла, что в данный момент ее интересуют только раскопки. «Я была очень рада, что подруга приняла предложение Райса. И пусть мы виделись не так часто, как хотелось бы, сама мысль о том, что она рядом, доставляла удовольствие. Как в старые добрые времена». Не хватало только Элис. «Тем более», — заметил демон, — «мы все волнуемся за тебя». «Не стоит. Ты же знаешь, что все хорошо». Беременность проходила удивительно легко и никакого дискомфорта не причиняла. Разве что грудь, но это было не страшно. Еще странные вкусовые пристрастия, которые сводили с у м а пикси, вынужденного их исполнять. Никаких отеков, болей в пояснице, тошноты или рвоты. С самого первого дня я чувствовала себя прекрасно. Но может, стоит прислушаться? Я и прислушиваюсь к своему сердцу. А оно говорит, что я просто обязана быть здесь, рядом с тобой. И никак иначе. Отозвалась я, ткнув пальцем в его грудь. Я очень уважаю твою маму и сестер, но предпочитаю принимать решения самостоятельно. С родственниками своего мужа я познакомилась примерно через месяц после знаменательной битвы у часовни р о з Конечно, когда Райс сообщил мне об их приезде, я страшно нервничала и переживала. Даже понимая, что они никогда не смогут оспорить выбор пары, продолжала волноваться. Мне не хотелось смирения, критических взглядов и разговоров сквозь зубы, любезных вальшивых улыбок, за которыми скрывались неприязнь и насмешка. Но все прошло просто отлично. Сначала приехали родители Райса, затем спустя пару дней визит нанесли только его мама и сестра. А уже через неделю состоялся небольшой прием, в ходе которого меня познакомили с мужьями-сестер и их детьми. С тех пор мы периодически устраивали такие ужины и часто ездили в гости. «Раскопки могут продлиться еще месяц», – заметил Димон. «Нет, осталось немного, я чувствую это. И ты тоже. Так что не мечтай, я никуда не уйду», – решительно заявила в ответ. Крайтон был прав, когда говорил, что Райс не может мне отказать. «И да». Я иногда этим пользовалась. Например, когда уговорила пойти со мной на новогодний бал в Академию. Или на вручение диплома, который я получила вместе со всеми. Или когда помогла спрятаться Элис. Элис. Лучшая подруга. Непокорная Альва, которая смогла противостоять д и м о н у Удивительный союз, в который никто не верил. Я так рада, что у них с Ти Айсом все хорошо после испытаний, что выпали на их долю. «О чем задумалась?» – спросил Райс, наблюдая за мной. о том, как счастливо здесь, рядом с тобой». Демон чуть улыбнулся, наклоняясь к моим губам, и тут «яблоки», — сообщил Пикси, возникая рядом. Обернувшись, я увидела Крайтона, который с трудом удерживал в руках огромное ведро, доверху набитое бочковыми яблоками. «Кушайте», — произнес он, поставив его на землю и исчез в облаке черного дыма. «А вот и яблоки», — улыбнулся Райс, поднимая ведро. «Пошли в палатку. Там сможешь нормально перекусить». «Пошли», — согласилась я, решив не признаваться, что яблок уже не так сильно хочется, в отличие от пирожков с вишней. Румяных, тёпленьких, только из духовки. Качнув головой, приказала себе успокоиться. «На сегодня пожеланий хватит». Демон поставил ведро рядом с небольшим столиком и помог мне сесть на походный стул. «Спасибо», — улыбнулась я, призывая из чаши в углу воду, которая быстро и легко смыла грязь с рук и растворилась в песке. «Я получил сообщение от Его Величества», – произнес Райс, присаживаясь на соседний стул. «И что ему нужно?» – спросила я, выбрав яблоко и с наслаждением впиваясь в него зубами. «Вкусно!» – спрашивал, будем ли мы присутствовать на вынесении приговора. «Нет», – решительно заявила я. «Не хочу возвращаться к этому». В ближайшие дни должно было состояться заключительное заседание по делу убийц моих родителей. Колдый старший, дядя, еще два десятка мелких сошек и наемников. И пусть Конрай р е н а й р и т идейный вдохновитель и руководитель погиб, но и остальные наделали немало зла. т ё т я меня так и не простила. Как и Джейн, сразу утратившая не только деньги, положение, но и всех своих подруг. Никто больше не ходил за ней хвостом, не смеялся над ее шутками. Исчезли и потенциальные женихи. Семья а л ь г е р и перестала быть важной и нужной. Не мудрено, что они, продав все, что осталось, сбежали куда-то на край мира, решив не дожидаться решения суда. Стаю повезло больше. Титул «Земли» и п о м е с т ь я ему оставили. Конечно, кое-что забрали в казну, но не так много. Репрессии не коснулись молодого боевика, его сестер и братьев. Своим поступком он доказал преданность короне. Получив диплом, Стай отказался от боевой практики и посвятил себя управлению наследством. Мы иногда встречались на королевских приемах, но больше не разговаривали. Он не хотел, а я не настаивала. «Вкусно?» – спросил Райс, наблюдая за тем, как я с аппетитом уплетаю уже третье яблоко. «Очень. Хочешь?» «Нет, спасибо», – покачал он головой, продолжая за мной наблюдать. Я потянулась за следующим, когда внезапно почувствовала запах гари и серы. «Райс?» – стоило это произнести, как рядом с мужем по разные стороны появились две гончие. «Но я же просила!» – вздохнула я. Привыкнуть к этим монстрам не смогла, как ни старалась. Один взгляд в рубиновые глаза, и тело пронизало дрожь. «Рабочие нашли вход», – вскакивая, произнес Райс, – я поднялась следом. Не так быстро и грациозно, но смогла. «Ты останешься здесь. Но я хочу с тобой!» – возмутилась я. «Даже не мечтай, д э н и там может быть опасно». Покачал головой демон, шагнул ко мне и быстро поцеловал. «Я скоро вернусь!» И растворился в воздухе вместе со своими эрсовыми псами. Да, когда дело касалось моей безопасности, никакие уговоры не помогали. Оставалось только сидеть и ждать. Прошло часа полтора. Сумрак вечера уже начал опускаться на пустыню, даря желанную прохладу. Накинув на плечи легкую шаль, я вышла на улицу и застыла, тревожно вглядываясь в сторону раскопок. Лишь бы ничего не случилось. Почему так долго нет вестей? Все ли там хорошо? И где Лейла? Почему подруга не пришла и не поделилась новостями? Я уже собиралась идти пешком, но вернулся Райс. Готово? С улыбкой спросил муж, протягивая мне руку. И мы перенеслись прямо туда. Песок, кругом один песок, пол, высокие стены, даже над головами велась песчаная пыль, мешающая дышать. Прижав платок к р т у я осторожно осмотрелась. Много народу. Лейла махала мне рукой. На стенах магические фонари, а впереди огромные каменные врата. «Мы проверили все на безопасность, укрепили своды. Пришлось обезвредить пару защитных проклятий», — пояснил Райс. «Остались только ворота». Я рассеянно кивнула и направилась прямо к ним. «Ох, папа, если бы ты это видел! Сможешь их открыть?» «Попробую». прошептала я, касаясь выбитых на тяжелой двери символов. Провела пальцами по необычным выемкам. Нужен свет н е я н ы Камни тут же доставили, сокровища древних богов принадлежали королевской семье и хранились под замком. А сюда были направлены под усиленной охраной и, под честное слово, моего мужа. Я осторожно и очень аккуратно вложила их в углубления, каждый на свое место. Последним оказался тот крохотный осколок, который отец оставил в тайнике нашего дерева. Стоило его вложить, как двери заскрипели, задрожали и пришли в движение. Мы тут же отступили, с замиранием сердца, наблюдая за этой картиной. Прошло секунд двадцать, прежде чем все затихло. «Проверить», — приказал Райс, взмахнув рукой. Гончи, материализовавшись в воздухе, тут же бросились вперед. Это заняло минуты две. Наконец, с е р д ц в ы е твари вернулись. «Безопасно», — произнес демон, беря меня под руку. «Мы не спеша двинулись вперед». оставляя следы на песке. Внутри было темно, душно, пыльно и очень неуютно. Но все изменилось в одно мгновение, стоило з а ж е ч ь светильники. Огромное помещение тут же озарилось сотнями тысяч огней. Золото. Очень много золота, целые кучи. Я никогда столько не видела. Высокие горы, золоченые статуи древних богов, сундуки, украшения, драгоценные камни. Все покрыто тонким слоем песка, но все равно сверкает и соблазняет. «Мы его нашли», — произнёс Райс, обнимая и целуя меня в висок. «Даже не верится», — прошептала я. «И часть этих сокровищ принадлежит мне. Одна пятая часть, если быть точной. Но всё равно это очень и очень много». «Это для тебя, папа», — отозвалась я, смахнув слёзы. «Всё для тебя». Почувствовав моё состояние, муж прижал меня к себе ещё теснее. «Всё будет хорошо». «Да, теперь я в этом точно не сомневаюсь». Жизнь продолжается.